Зачем париться по пустякам? Песня о прошлом. Громко объявляю я и, набрав побольше воздуха в легкие, начинаю. Ты вчера, так, жизнь веселая игра, Но теперь ушла удача в тень, О, где же ты вчерашний день? был Я не прав не сказал, ушла вдруг ты, Лиша пошла мне вся теперь мечты мои. Хорошая песня, думаю, я закончив голосить, со смыслом. Черт спать-то так хочется. Прямо глаза закрываются. Сынок и Юне дружно вскакивают из-за стола и несутся ловить заваливающуюся со стула заснувшую исполнительницу. Где-то примерно в это же время. Группа Корона тоже квасит. «Как же все уныло!» – жалуется Кюри, приложившись к бутылке Соджу и поставив ее обратно на стол. «Не то слово!» – соглашается с ней Инджон, наоборот, беря свою бутылочку Соджу со стола.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 «Ничего не делать!» – почти рявкает Муран. «Сидеть и ждать, что будет завтра! Ждать и сидеть!» Все, я поняла!» – говорит Хюбин. «Завтра ты мне скажешь, что делать!» Хальмани, вытаращившись, смотрит на внучку.